Глава шестая. Тайные планы. Получится или нет. Доля всё-таки сомневалась в своих способностях убедить домашних разрешить ей разводить лошадей и решила для начала опробовать свои аргументы на крёстном. После рощи на развилке дорог она повернула к Троицкому и теперь гнала лиса через поля к знакомому снежно-белому дому. Барон Тальзит, друг и ровесник покойного отца княжон, так и не обзавелся собственной семьей. Поэтому к своим крестницам Долли и Ольге относился с отеческой нежностью. Девочки отвечали Тальзиту такой же любовью, а его двухэтажный дом в Троицком считался почти что родным. Долли остановила Лиса у крыльца, ловко соскочила на верхнюю ступеньку и, передав повод дворовому мальчишке, направилась в кабинет хозяина дома. Александр Николаевич сидел за дедовским письменным столом. Сумрачное выражение лица, столь не свойственное этому светлому человеку, удивило Долли, но лезть в душу барону она не стала и поздоровалась, как ни в чём не бывало. Добрый день, крёстный. Она, наклонившись, поцеловала Тальзита в подёрнутую сиденой каштановую макушку. Здравствуй, ране пташка. Александр Николаевич явно обрадовался. Морщины на его лбу разгладились, а в серых глазах даже мелькнули смешинки. Ты опять заставила своего лиса лететь как ветер. Его не надо заставлять, нужно просто не мешать, и лис полетит быстрее ветра, отозвалась Долли. Ну а как у вас дела? Александр Николаевич вновь опечалился. Ох, прямо не знаю, что и делать. Получил депешу от племянницы Сони, «Та хочет прислать ко мне своих дочек». Сама она собралась за границу, а оставлять Марии и Натали одних боится. Я написал, что буду рад. Но теперь... «А что случилось? Почему вы беспокоитесь?» — удивилась Долли. Новость о приезде внучатых племянниц Крёстного её обрадовала. Книжные черкасские давно дружили с этими весёлыми и жизнерадостными барышнями. Вот только барон совсем не разделял девичьих восторгов». Вчера перекупщик из уезда приезжал за яблоками. Так он божился, что в округе пропали уже две девицы, совсем молоденькие, по 15 лет. Вздохнул Талезит. Вот я и боюсь. Важ же молодых дома не удержишь, а вдруг с Сониными дочками что-то случится. Доли стало даже как-то неловко за крестного. Взрослый человек, а говорит такие глупости. Ничего с ними не случится. Я сама буду следить за девочками. Пообещала она. Милая моя, а за тобой-то кто проследит? ворчливо отозвался Тользит. Ну посмотри, как ты себя ведёшь. Скачешь по лесам одна, неизвестно ещё кто тебе может встретиться. Разговор скатывался к обычным нотациям, но долю уступать не собиралась. Ну кто может мне встретиться между Ратмановым и Троицким, кроме наших мужиков? Да и потом, моего лиса всё равно никто не догонит. Барон явно разволновался. Да, конь у тебя быстрый. А если не дай бог, его подстрелят? У нас густые леса, а если на тебя нападут да разбойники, никто и не услышит. Корёсный, какие разбойники? Уже не выдержала Долли. Что вы верите пустым рассказньям? Но тальзит стоял на своём. Девушки пропали, и никто их не может найти. Это правда, а не домыслы. Наверное, мне нельзя брать племянниц. Нужно написать, чтобы Соня не присылала их. Ещё чуть-чуть, и крёстный мог всё испортить. Этого доли-то пускать не хотела, поэтому схитрила. Да вы уже и не успеете со своим письмом. Девочки, наверное, выехали. Только расстроите тётю Соню, и вся её поездка пойдёт на смарку. Барон надолго задумался. Он вздыхал и отдувался, как печальная больная корова. Но в конце концов сдался. Похоже, что у меня нет выбора. Я, наверное, соглашусь на их приезд. Но только с тем условием, что ты тоже перестанешь ездить одна. Бери на прогулки дворового с ружьём, а ещё лучше двух. Крёстный. Да за кого вы меня принимаете? У меня оружие всегда с собой, гордо сообщила Долли. Она приподняла юбку и показала барону нож. засунутая из-за голенища короткого сафьянового сапожка. Однако о своей откровенности княжна сразу же пожалела. Александр Николаевич громко охнул и схватился за сердце. Доля обняла его и подвела к дивану, усадила, налив из графина воды, накапала в стакан лекарства. Она еле уговорила барона всё выпить, а потом долго сидела рядом, дожидаясь, пока капли подействуют. Наконец, тользито полегчало. но вместе с силами вернулось и прежнее возмущение. Барон отдышался и принялся отчитывать крестницу. «Боже мой, Долли! Неужели ты всерьез думаешь, что сможешь кого-то одолеть, имея за голенищем охотничий нож? Это даже смешно обсуждать. Не понимаю, о чем думает опекушина, разрешая тебе выезжать одной. Придется мне с ней поговорить». Перспектива расстроить добрейшую Марию Иванну — Книжну совсем не обрадовало. Надо было пока не поздно сгладить размолвку. "Креосный, пожалуйста, не нужно никого беспокоить", попросила Долли. "Я обещаю, что стану брать с собой пистолеты Алексея. Я ведь отлично фихтую, да и стреляю метко. Пожалуйста, пойдемте в сад, я покажу, на что годна. Вы ведь никому ещё не подарили свои пистолеты". Барон с трудом удержал улыбку. Хитрости его любимицы были шиты белыми нитками. Пистолеты заперты в ящике, подтвердил Александр Николаевич, но вспомнив о воспитательных моментах, закончил строго. Только ты, как видно, хочешь обвести меня вокруг пальца. Уверяю тебя, что ничего не выйдет. Мы не пойдём стрелять. Это совсем не к лицу девушке твоего возраста. Если женихи узнают, как ты обращаешься с оружием, Они все испугаются и разбегутся, а ты останешься старой девой. Крёсный сам дал повод заговорить на нужную тему, и Долли пошла в банк. Зачем мне жених-трус? Вы ведь сами, душеприказчик моих отца и бабушки, и знаете, что с их наследством мне нет нужды выходить замуж. Я хочу остаться свободной, жить в Ротманове и разводить лошадей. Пожалуйста, достаньте пистолеты. и я покажу вам, каких успехов достигла. Может, вы еще станете мной гордиться. Смиряясь с неизбежным, барон вздохнул и достал из ящика стола потертую шкатулку розового дерева с парой дуэльных пистолетов. — Пойдем, покажешь свои достижения. Но хочу напомнить. Родные оставили тебе деньги, чтобы ты смогла выйти замуж по зову сердца, хоть за нищего, как говорила твоя бабушка. Талезит распахнул дверь на террасу и, пропустив вперёд крестницу, направился в сад. Как все старые холостяки, он считал разведение цветов дамскими нежностями, и его сад, лет 20 назад ещё имевший регулярный облик, теперь совершенно одичал, и этим нравился долли ещё больше. Барон помог крестнице пробраться среди огромных кустов жасмина и сирени, захвативших то, что прежде было дорожками. и подвёл к старому кряжистому вязу, росшему у самой ограды. «Вон, видишь толстую ветку? Она растёт над землёй почти горизонтально, и листьев на ней мало. Попадёшь в неё с двадцати пяти шагов, подарю тебе эти пистолеты», предложил Тальзит и, не выдержав, улыбнулся. «А в придачу — седельную кобуру. Ты ведь хочешь получить пистолеты с того самого дня, как только впервые их увидела». — Да, это правда, — подтвердила Долли. — Не знаю, как вы догадались, но отрицать не стану. Пока барон отмерял двадцать пять шагов, княжна внимательно осмотрела оружие. Долли зарядила оба пистолета и, подойдя к черте, процарапанной крёстом в пыли, прицелилась, а потом выстрелила. Сначала из одного, а следом из другого. Ветка обломилась и рухнула на землю. Тальзит подошёл к Вязю и осмотрел место слома. Долле попало в ветку дважды. Первое пуля расщепила древесину, а вторая, угодив в ту же трещину, окончательно разорвала её. У меня просто нет слов, восхитился Тальзит. Забирай пистолеты. Унобнил Долли, и они, смеясь, направились в дом. В дополнение к шкатулке с оружием Барон вручил крестнице и сидельную кабуру из кордовской кожи. Провожая Долли, он уже больше не вспоминал о прежних сомнениях. Книжна оказалась права. Внучатая племянница приехали к барону ровно через неделю, и, конечно же, никакого письма уже получить не могли. Барышни сразу же отправились с визитом в Вратманово, где их восторженно встретили Долли, Лиза и Ольга Черкасские. И теперь этот озорной девичий табор то и дело кочевал между двумя поместьями, безмерно осложняя Тальзиту жизнь. Конец сентября в новом поместье вылился таким жарким, что Островский просто не мог нарадоваться. В Курляндии дождь моросил добрую половину лета, а в сентябре его осенил по трое суток подряд, и при этом резко холодало. Здесь же тёплый ветерок ласково шелестел листьями ещё зелёных деревьев, а солнце грело так сильно, что под сюртуком у Лаврентия плавилась спина. Накануне вечером Островский решил взять себе в помощницы Анфису. Строго-настрого запретив рассказывать обо всём хозяйке, он поручил рыжей пройдохе вызнать у дворовых, есть ли в округе богатые невесты. Сегодня, после завтрака, как только Элария ушла в сад, Анфиса подошла к барину и зашептала. На рынке в Троицком приказчикова дочь болтала, что светлейшие княжны черкасские самые богатые невесты губернии, а может, и всей России. За каждый одного приданного дают по 150 тысяч, а потом их еще ждет хорошее наследство. Только у княжон есть опекун, их старший брат. Сейчас тот воюет, а барышни живут в Ратманове с тетками. Самая старшая из княжон в прошлом году уехала из дома и с тех пор так и не вернулась. Да ей уже девятнадцать, верно, замуж вышла. Второй сестре семнадцать, она считается невестой, а две другие еще маленькие. Опасаясь, что хозяйка застукает ее рядом с пасынком, Анфиса отошла. Лаврентия не стала ее задерживать. Главная служанка уже сказала. Оставалось только всё хорошенько взвесить. Он велел оседлать данского жеребца, единственного в конюшне покойного дяди, и поскакал вдоль полей в надежде собраться с мыслями. Чутьё Островского не подвело. Милейшая Дарья Николавна оказалась очень даже не простой барышней. Хотя загадка была не из мудрённых. Достаточно было оценить английского скакуна. да и весь облик барышни. Уездная принцесса. Богатая невеста сама шла в руки. Оставалось только не упустить её. Значит, самое время представиться официально. До сих пор Островский всячески избегал знакомства с соседями. Он боялся, что если начнёт ездить с визитами, кто-нибудь из ответной любезности может заглянуть и к нему. Не дай бог, такой визитёр увидит блаженную улыбку Иларии. или заприметит ее отсутствующий взгляд. Что тогда подумают об Островских? Мачеха висела на ногах Лаврентия пудовыми веригами, но он не находил в себе сил разорвать эти путы. Глядя на Иларию, все такую же молодую и яркую, он не мог поверить, что ей тридцать семь. Островский все оттягивал неизбежное. Еще денек, а потом еще один. Но теперь время вышло. — Деньги за каждый из черкасских дают немереные, — размышлял Лаврентий. — Афанасьева стоит двенадцать тысяч. На приданное можно купить два-три больших поместья, восстановить это, и еще куча денег останется. Да к тому же наследство. Все, что проиграл отец, не тянет даже на четверть того, что дают за милейшей Дарьей Николаевной. — Надо бы поспешить, пока этот кусок не утащили прямо из-под носа. Может, по-свойски, соседи мол, заехать к барону Тальзиту. Старик явно дружит с черкасскими, значит, сможет представить новичка княжескому семейству. Так и сделаю, решил Лаврентий и вздохнул. До намеченного визита к барону ему предстояло пережить главное решиться на разговор с Эларией. Солнышко припекало, Сквозь шёлк траурного платья нежела теплом плечи Илары. Это оказалось так приятно. Накопав на лугу ромашек и васильков, Островская рассаживала цветы по клумбам. Сердце её пело, ведь малыш был рядом. Наконец-то их быт устроился. Теперь самое пора наслаждаться жизнью. Высадив последний цветок, Илария поднялась с колен, отряхнула руки в кожаных перчатках Я отдала Анфисе совок, а потом маленькую лейку. Хорошо, что мы именно сюда переехали. Климат здесь прекрасный, земля чудо какая плодородная. Я устрою здесь восхитительный сад. Илария не договорила. Услышав стук копыт, она радостно встрепенилась и поспешила на встречу пасенку. Женщина так давно обожала смуглого красавца Бренета, что уже не вспоминала что мужчин было двое в её сознании Валерьян и Лаврентий слились в образ одного великолепного самца и сейчас при виде любовника её сердце забилось чаще она просунула руку под локоть Лаврентия и потянула его к новым посадкам мой дорогой глянь сюда правда красиво одна клумба из ромашек а другая из васильков вот только мне кажется что в нашем саду не хватает благородных цветов. Что ты об этом думаешь? Милочка, делай по своему желанию, угодливо улыбнул Соловрентий, пытаясь оценить, осмыслен ли взгляд Мачихи, он заглянул в лицо Иларии. Не поймёшь. Глаза чёрные, непроницаемые. Так в уме она нынче или нет? Но отступать всё равно было некуда. и Лаврентий решился на разговор. «Послушай, нам нужно побеседовать». «Хорошо, дорогой, только ты дай мне свой альбом. Я хочу выбрать цветы для нашего сада», — попросила Иллария и плотно прижалась грудью к боку пасынка. «Ну надо же!» — женщина сама подсказала нужные аргументы. Теперь Лаврентий знал, как ее убедить. Пойдём. Я достану альбом и расскажу, какой у меня созрел план насчёт имения, заявил он и увлёк Мачиху в дом. Что ж, можно считать, что гонка за приданным началась. К началу октября Илария уедет из Афанасьева.